Глава д в а д ц а т а Елена Петелина с сочувствием смотрела на Инну Мальцеву, сидевшую перед ней. Болезненный вид, жалкий взгляд, неопрятные волосы, еще два дня назад пышными блестящими волнами спадавшие на шею. А впереди ее ждет длительный срок из-за собственного упрямства. Да как же она не поймет, что ее единственный шанс переквалифицироваться на 107-ю? Убийство в состоянии аффекта. Там максимальный срок трешка, а при хорошем адвокате и половиной можно ограничиться. И то, что вместо мужа она ударила другого человека, говорит в ее пользу. Очевидное помутнение рассудка. Входя в кабинет следователя, Инна Мальцева столкнулась с мужем. Елена нарочно это подстроила. Ей хотелось посмотреть на первую реакцию этой несчастной пары. И Мальцев ее удивил. Он бросился к жене, обнял, прижал ее к себе. Петелина дала знак охраннику, чтобы он им не мешал. Дмитрий говорил Инне ласковые слова и обещал любую помощь. Так бывает, когда страшная буря смывает многолетнюю наносную грязь и открывает чистую, непоколебимую каменную основу. Но Инна сохраняла холодность. Она стыдилась чувств мужа и пыталась отстраниться. «Вы продолжаете утверждать, что когда зашли в квартиру, тело уже лежало в ванной?» Петелина в другой форме повторила предыдущий вопрос. Мальцева еле заметно кивнула, стараясь не смотреть следователю в глаза. «Ну хорошо, Елена убрала результаты экспертизы, которые должны были сломить упрямство задержанной и пододвинула к ней фотографию Оксаны Дроздовой». «Кто эта женщина?» «Я ее не знаю». «И никогда не встречали?» «Нет». А между тем она проживает в Апрелевке на улице Дорожная 24. Мальцева подняла лицо. Ее губы были приоткрыты, а брови приподняты и сдвинуты к переносице. Петелина включила фрагмент записи, где Инна признавалась в убийстве блондинки в Апрелевке. «Вы уже все знаете?» Мальцева испуганно улыбнулась и вновь потупилась. «Вы сами мне об этом рассказали. Вчера в присутствии вашего психиатра Красина Аркадия Борисовича. Вы утверждали, что убили именно эту женщину. Она блондинка, ездит на красной Вольво и живет по указанному адресу». Инна взяла фотографию. «Прическа похожа. Я не видела ее лица, потому что стреляла в затылок». «Опять двадцать пять!» – не выдержала Елена. «Она жива!» «Значит, я промахнулась?» – растерялась Инна. «Никто в нее не стрелял, она жива-здорова и знать не знает о покушении на нее». «А как же?» – Мальцева беспомощно уронила снимок. «Вы меня обманываете?» «Я? Это вы солгали на допросе? Придумали то, чего не было?» «Я говорила правду. И о квартире?» я об Апрелевке? Да. В одном месте вы нашли труп мужчины, а в другом убили женщину? Так и было. Ну, знаете. Следователь хотела в грубой форме обвинить Инну во лжи, но сдержалась. Смесь беспомощности и наивного упрямства мешала отнести подозреваемую к разряду бессовестных лгунов. Чтобы во всем разобраться, Елена решила воспользоваться особым методом. «Я вам верю, но надо выполнить одну формальность. Расскажите, пожалуйста, еще раз, что произошло в тот день. Только с конца. Начните с того момента, как вас задержали на квартире, и постепенно отматывайте события назад». Петелина не раз применяла этот метод. Рассказать придуманную историю в обратном порядке значительно сложнее. Лжец с трудом подбирает слова, говорит медленно, боится запутаться. Следователь не мешает ему, дает выговориться, даже подбадривает и сверяет сказанное с предыдущими показаниями. Обязательно обращает внимание на детали, мысленно отмечая все ляпы и противоречия. И вот финал. Слово берет следователь, и стройная версия лжеца, как нарядная новогодняя елка, осыпается под уточняющими вопросами, чтобы в конце концов превратиться в облезлое деревце, выброшенное на помойку. Однако сегодня Петелина вынуждена была признать, что этот метод не сработал, она не нашла в рассказе Мальцевой нестыковок, и первая и вторая истории совпали. Бредовые показания Инны Мальцевой оказались правдивыми.